Итак, князь-епископ судил Карла Александра небольшой суммой, и принц, чтобы выкрутиться года на два-три, обратился к Вюртенбергскому Ланктагу с просьбой увеличить ему апонаш или, по крайней мере, выдать под него приличный аванс. Прошение было толково и обстоятельно написано тайным советником Фихтелем, а потому принц считал, что успех обеспечен. И вот теперь он пребывал в Вильдбаде с твердыми видами на получение денег и был в отличном расположении духа. В окна к нему глядел холмистый ландшафт с уютными лесными порослями. Ванна и массаж хромой ноги приятно освежили его. После грязи и неряшества сербских и венгерских деревень городок казался ему вдвойне аккуратненьким и опрятным, и он предвкушал веселое времяпрепровождение. Пока он благодушествовал, глядя в окно, а Нейфер брил его, явился гайдук от принцессы Курлянской с любезным приглашением на костюмированный бал в стиле сельского праздника, который принцесса устраивала завтра. У Карла Александра не было соответствующего костюма. Нейфер обратился к хозяину, тот указал на гоф и крикс фактора Йозефа Зюса Опенгеймера, Этот человек, который наверняка выведет из любого затруднения. Оппенгеймер, что гоф-фактор еврей, было принцу безразлично, как ни кривился его камердинер Но оппенгеймерами прозывались и венские банкиры, которые так плохо обошлись с ним. Однако проворный хозяин успел тем временем побывать у Зюса и вернулся с вполне подходящим к случаю костюмом венгерского крестьянина, которые Нейферу нетрудно будет пригнать по фигуре принца. Карл Александр послал Зюсу через Нейфера Дукат, которым тот, в свою очередь, отблагодарил Нейфера. Принц не знал, избить ли ему еврея или посмеяться. Так как он был хорошо настроен, то решил посмеяться. На празднестве он был окружён всеобщим любопытством и восхищением. Принцесса, наряженная хозяйкой фермы, казалась ему моложе и соблазнительнее, чем можно было ожидать от этой перезрелой дамы, а ее расположение и благосклонность к высокому гостю далеко выходили за пределы вольностей допустимых на костюмированном балу. Принц еще ни разу не видел маскарада в сельском вкусе, Эта блажь лишь с полгода назад вошла в моду при Дрязинском дворе, но ему были по нраву и деревенские наряды, и простецкая развязность мнимых поселян, и весь грубоватый тон этого праздника. Он радостно упивался почтением мужчин и задорными авансами женщин. Потом было устроено шествие парами, и какой-то тюбингенский профессор и поэт, одетый точильщиком – приветствовал каждую пару с кабрезными стишками, игривую непристойность которых встречали веселыми криками и гоготом. Даже чванливый саксонский министр с кислой улыбкой принял предназначавшийся ему ком грязи. Один молодой лорд Цеффольк в богатом наряде римлянина вскипел было, но его урезонили. В паре с принцем была хозяйка, курлянская принцесса, Принцевир шиплет приветствовал на серьезный лад и под восторженные клики гостей назвал его «Дюртенбергским Александром», «Швабским», «Скандербегом», «Германским Ахиллом». Карл Александр заметил, что всех гостей попотчивали эпиграммой, кроме одного, тот был моложавый, на редкость статный господин, как и некоторые другие в полумаске. Он был одет флорентинским садовником, должно быть, по уговору со своей дамой, дочерью посла генеральных штатов, чья широкополая шляпа с лентами вполне соответствовала его костюму. Он, видимо, не очень удивился, что его не включили в шествие пар мимо вершеплета. С достоинством принял такое явное неуважение и, скромно укрывшись в оконной нише, наблюдал за происходящим. Принц осведомился, кто этот господин. Это еврей. Франкфуртский фактор и Йозеф Зюс Оппенгеймер. Презрительно пожали в ответ плечами. Ах, так это тот, кто живет с ним в одной гостинице одолжил ему такой удачный костюм. Словом, тот с дукатом. Принц выпил и был настроен на благодушный лад. Пожалуй, следует сказать еврею несколько слов. Он, как он, скромно стоит совсем один. Может быть, удастся раздразнить его, позабавиться на его счет? Принц направляется к Зюсу, взгляды гостей следует за ним. Известно еврею, что я чуть было не прибил его за проделку с дукатом. Зюс тотчас снимает маску, кланяется, улыбается, смотрит на принца снизу вверх с какой-то льстивой наглостью.